Дэн, сын Тидея был страшен в бою, особенно если вставал с похмелья. Мне начинало казаться, что Одиссей специально накачивает аргосца накануне сражений. Диамеду было наплевать на поединок вождей с высокой колокольной, и то, что троянцы на миг прекратили сражаться, он воспринял как подарок судьбы. Его гитары ударили в 300 метрах от того места, где намечался поединок великих и пробили в рядах троянцев брешь. Хочешь, не хочешь, а троянцам пришлось обороняться. Кто-то может назвать поступок Диамеда неблагородным, но только не я. Это война, а не Олимпийские игры. Хотите смотреть, сходите в театр. Тем не менее, сражение возобновилось, и никто не обратил внимания на одиссея, замершего в гнезде своей колесницы. Думаю, что это был заговор. Если бы все остались наблюдать за поединком, Лаэртит не смог бы стрелять. Или на этот случай друзья оговорили свои действия заранее, или Диамет очень удачно импровизирует. Или это просто совпадение, и Одиссей вообще не собирается убивать сына Пелея. Кстати, никто не видит в помещении летающих свиней.